Глава десятая Возвращаться было не очень весело. Мало того, что время оказалось потрачено впустую, так теперь еще нужно было снова искать проход. А где его искать, вопрос. К тому же не было никаких гарантий, что другой туннель, ежели удастся его найти, приведет туда, куда нужно. Подземелье — это тебе не перекресток на проезжем тракте, дорогу спросить не у кого. Выйдя к берегу подземного озера, Ариэла в задумчивости подошла к кромке воды и носком ботинка толкнула небольшой камень. Плюх! Камень шлепнулся в воду. «Не стоило ей этого делать», — едва слышно прошептал Лиган. Клирик хотел было что-то добавить или возразить, но не успел. В двух шагах от Ариэла из воды выскочило странное создание, похожее на вставшего на задние лапы Тритона. Скрикнув от неожиданности, девушка отпрянула назад. Ростом существо было ниже дворфа, тело его покрывало мелкое зеленоватое с серебристым отливом чешуя. Когда оно двигало тонкими когтистыми пальцами, можно было заметить между ними широкие кожистые перепонки. По плечам и по спине тянулись наросты, похожие на рыбьи плавники. Точно такое же жабо оторачивало лягушачью голову с круглыми вытаращенными глазами и широкой пастью с двумя рядами острых мелких зубов. Никакой одежды на нем не было, но вот на шее висел на кожаном шнурке округлый медальон. В руках обитатель соленого озера держал копье, на тупом конце которого имелась шишкообразная металлическая насадка, усеянная множеством шипов. Издав звук, напоминающий кваканье, существо направило острие копья на арелу. Длинный тонкий хвост его нервно дернулся из стороны в сторону. Намерения у него были явно не самые добрые. При этом его, похоже, ничуть не смущало то, что противник превосходил его не только ростом, но и числом. Лиган уже стоял, натянув тетиву лука. Спокойно. Одной рукой Терваль сделал успокаивающий жест, другую положил орели на плечо. Отходи назад, но медленно, не делай резких движений и не отводи взгляд в сторону. Что это? шепотом спросила девушка. Сахуагин, ответил клирик, морской обитатель. Должно быть, озеро действительно сообщается с морем. Сахуагин квакнул и сделал демонстративный выпад копьем. Чего ты ждешь, Лиган? процедил сквозь зубы Веспер, прикончи его. Нет, снова остановил эльфа Тервель. Сахуагин обычно не нападает на людей. Сейчас он просто защищает свою территорию. Я знаю акванский язык и попробую с ним договориться». Клирик присел на корточки, вытянул руки вперед и издал отрывистый квакающий звук. Сухуаген со задаченным видом наклонил голову к плечу. Терваль кашлянул в кулак, прочищая горло, и снова повторил тот же самый звук. На этот раз Сухуаген ответил клирику. Терваль еще раз квакнул, и между клириком и Сухуагеном завязался странный диалог. Понятный только им двоим. Но вроде дело пошло на лад. Лиган опустил лук и спрятал стрелу. — О чем они говорят? — спросил Веспер. — Не знаю, но хорошо уже то, что они понимают друг друга. Неприятная тварь. Придирчиво осмотрев Сухуагина, вынес приговор дворф. — Надо думать, ты для него такой же эталон красоты, — усмехнулась Ариэла. Между тем, беседуя с клириком, Сухуагин тоже присел на корточки и положил копье на колени. Такая поза уже не казалась агрессивной. «Хуагин готов нам помочь», — сообщил спутником Терволь. «Он покажет потайной лаз, который ведет прямиком в сокровищницу Дуэргаров. Но вначале мы должны выказать ему свое уважение». «Я не верю этому зеленому», — решительно взмахнул рукой Веспер. «Если он на самом деле знает, как пробраться в сокровищницу Дуэргаров, этим нужно воспользоваться», — высказал свое мнение Лиган. «Не исключено, что там мы и найдем фиал жизни». «Или этот двояко-дышащий заведет нас в ловушку?» — возразил Веспор. «Сахуаген нам не враг», — сказал Терваль. «Ну и не друг», — продолжил Веспор. «Надо идти той дорогой, которую мы сами найдем. Что ты скажешь, Арела? Сахуаген будто понял, о чем речь, не поворачивая головы, он направил взгляд на девушку. «Я верю ему», — кивнула рыжеволосая. Терваль что-то сказал по-акпански. Сахуаген коротко квакнул в ответ и поднял руку. Ладонь Сухуагина с растянутыми между пальцами перепонками была похожа на глубокую чашу из тонкого зеленого стекла. Ох, чует мое сердце зря мы с ним связываемся, покачал головой Веспер. Ты ведь даже не знаешь, что Сухуагин хочет взамен. Лукаво глянул на дворфа Терваль. А какая разница? Безнадежно махнул рукой Веспер. И все же, что ему нужно? спросил Лиган. Терваль улыбнулся. Сахуагин хочет, чтобы мы отыскали логово живущего неподалеку Квазита и отобрали у него золотой трезубец. Сахуагин как-то забыл его на берегу, ну и демон-притворщик утащил трезубец в свое логово и ни в какую не желает отдавать. А вещица, между тем, древняя, фамильная. — Так это ж тот самый трезубец, что ты в мусоре раскопал, — догадался Веспер. Дварф вытащил находку клирика из мешка и показал Сахуагину. Это тебе нужно. Сахуаген утвердительно квакнул и протянул руку за трезубцем. «Владей и не теряй больше!» Сахуаген схватил трезубец, прижал его к груди и блаженно вытаращил круглые, похожие на голубые стеклянные шарики, глаза. Терваль сказал ему что-то по-аквански. Сахуаген коротко квакнул в ответ. «Он говорит, что сам лас сухой, но вход в него находится под водой», — перевел клирик. «Нет», — протестующий замахал руками в эспор, — «нет, в воду я не полезу». «Тебе нужно будет всего-то разок нырнуть», — принялась уговаривать его Ариэла. «Ну да, я нырну, а это...» — Дварф взглядом указал на Сухуагина. «Ткнет меня трезубцем под ребра». Ариэла, изучающий, посмотрела на Сухуагина. «С таким же успехом можно было смотреть на лягушку, все равно не поймешь, что у нее на уме». «По-моему, он настроен дружелюбно», — сказала девушка. «Не он-то кто другой за ногу схватит», — стоял на своем веспор. «Нет, пойдем посуху». Убедившись, что уговоры Надварфа не действуют, Ариэла решила сменить тактику. Веспор строго посмотрела на Надварфа, — «мы пойдем тем путем, который покажет Хуагин. Я приняла решение, ты понял?» Веспор недовольно нахмурился, постучал пальцами по топорищу. «Понял». Ариэла подошла к самому краю берега, наклонилась, посмотрела на темную воду. Она даже отражения своего не увидела. Лишь только мутное расплывчатое пятно света, не проникая вглубь, лежало на поверхности, будто на плотной упругой маслянистой пленке. Ариэла обернулась. Клирик и Сухуаген молча смотрели на нее. «Я готова», — сказала девушка. Терваль перевел ее слова на Акванский. Сухуаген что-то проквакал в ответ, поднялся на ноги и в красивом прыжке, головой вниз, почти без брызг ушел под воду. Ариэла в нерешительности переступала с ноги на ногу. «Он ждет тебя», — сказал Терваль. «А он в курсе, что люди не умеют дышать под водой», — просила на всякий случай девушка. «Конечно», — едва заметно улыбнулся клирик. «Ну, тогда ладно», — Ариэла взмахнула рукой, будто прощаясь, и прыгнула в воду. Непроглядная тьма поглотила свет жезла. «Ныряй следом за ней», — сказал клирик Весперу. «Плохая идея», — недовольно проворчал Дварф. Сунув секиру за спину, он подошел к берегу и, зажав двумя пальцами нос, плюхнулся в воду. Следом за ним нырнул эльф, последним ушел под воду терваль. В тусклых зеленовато-желтых отцветах Ариэла увидела подплывающего к ней сухуагина. Подводный житель сделал непонятный жест рукой и указал вниз. Ариэла нырнула глубже. Слева от нее проваливалась в глубину каменная стена берега, дна по-прежнему не было видно. Легко перебирая перепончатыми ногами, Сахуагин будто шел под водой. Развернувшись в полоборота, он взмахнул руками, опустился еще на полшага глубже и хлопнул ладонью по стене. Подплыв к нему, Ариэла увидела узкую трещину, раскалывающую камень надвое. Девушка указала пальцем в трещину. «Туда?» Сахуагин коротко кивнул и показал острые зубы. «Улыбка это была или оскал?» Ариэла не поняла. Да и некогда ей было думать о том, в легких уже заканчивался кислород, нужно было поскорее выбираться из воды. Боком Ариэла протиснулась в щель, эдак можно было и застрять, подумала девушка, и тогда точно конец. По счастью, мысль эта не успела получить развитие. Протиснувшись сквозь узкую щель, Ариэла почувствовала свободу и устремилась вверх, туда, где был воздух. Она находилась в тесном гроте с низким, нависающим над головой каменным потолком. Слева у самой воды брал начало узкий лаз, ползти, по которому можно было только на карачках. «Ах!» — тяжко выдохнул вынырнувший рядом с девушкой дворф. «Я чуть не застрял в этой щели!» — сообщил он, проведя ладонью по мокрому лицу, и закончил категорически. «Мне это все не нравится!» «Полезай!» — рявкнул указал дворфу на темнеющий лаз. Ворча что-то себе под нос, Веспер подтянулся, лег на живот, вытянул из воды ноги, встал на четвереньки и пополз в темную дыру. Из-под воды вынырнул Лиган, и сразу за ним Тербль. А здесь мило, — глянув по сторонам, — сказал эльф, — чем-то даже напоминает пещеру королей. — А что такое пещера королей? — спросила Арела. — Потом как-нибудь расскажу. Пообещал эльф и полез следом за Дварфом. — Эй, Веспер, как дела? «Порядок!» — голос дворфа звучал глухо, как из бочки. «Ежели вам не нравится тот проход, что мы нашли на берегу, так этот, скажу тебе, друг Лиган, и вовсе никуда не годится». «Это же тайный лаз», — возразил эльф. «А тайный лаз таким и должен быть, темным, узким и сырым». «Тайный лаз, тайный лаз», — проворчал Веспер. «Больше ему нечего было сказать, не нравилось ему здесь, вот и все». Терваль помог Ариэле забраться в лаз, подождал, пока она отлезет, и полез следом. По мере продвижения вперед лаз становился все уже. Веспору пришлось даже попросить Лигана помочь ему снять заплечный мешок и толкать его перед собой. Воды в лазе становилось все больше. Если раньше крупные тяжелые капли конденсата то и дело срывало с потолка, то теперь вода буквально сочилась из стен и ручейками бежала по полу. В довершении всего появился мерзкий запах, кислый, как от давно нестиранных обмоток. «Не нравится мне все это. Ох, не нравится!» — ворчал безуму веспор «Обманул нас, Сухуаген. Чует мое сердце, обманул. Говорил, лаз сухим будет. Ползем не весть куда. Застрянем, и назад вернуться не сможем. Так и сдохнем здесь с голоду». «Смотри на жизнь веселее, веспор», — посоветовал Лиган, уставший от нытья Дварфа больше, чем от самого лаза. Старайся во всем увидеть что-то хорошее. — Да? — не оборачиваясь, — хмыкнул Дварф. — И что же хорошее можно разглядеть в этой дыре, в которую мы сами по собственной глупости влезли? — Ну, к примеру, здесь не жарко. — Зато душно. Мы не встретили здесь ни одной мерзкой твари. Твое счастье, Лиган, что ты не видишь во тьме. — А что такое? — насторожился эльф. — На стенах полно сороконожек, скалопендр и скорпионов. Их укусы не смертельны но весьма болезненные. Лас еще не закончился тупиком. Недолго осталось. Сухой Сухуагин обманул нас. Я всегда говорил и буду говорить. Нельзя доверять двоякодышащим. Знаешь, что я скажу тебе, Веспер? Ты жуткий пессимист, и это мешает тебе не только видеть хорошее, но и замечать признаки того, что мы уже почти добрались до выхода. Ты это о чем? Не понял Дварф. Спереди сквозняком тянет. Не чувствуешь? «Точно, точно!» — радостно вскрикнул Дварф. «Слабенький ветерок в лицо дует! Точно дует!» «Эй, давайте-ка там потише!» — подал голос Терваль. «Если мы возле логова дуэргаров нас могут услышать!» «Да уж, доэргары крайне неприятные создания!» Полушепотом завел старую песню о главном Дварф. «Крайне говорю я вам!» «Веспор, ты замолчишь когда-нибудь!» Не выдержала на этот раз Ариэла. «Дорогая моя!» — степенно ответил ей Дварф. — Я бы посоветовал тебе не нервничать по пустякам. Учись во всем видеть хорошее.